Глава тридцать седьмая. Просидев в сыром подвале несколько часов и окончательно закоченев, я так и не смогла выйти на связь с тьмой. Пыталась уснуть, войти в транс, медитировать. Все было бесполезно. Мы с Дианой понимали, что находимся на волоске от смерти, и ничего не могли с этим сделать. Даже Диана, более способная магичка, наполовину эльфийка, не смогла призвать свои силы. Напрашивался только один вывод. С этим местом было что-то не так. Как думаешь, почему они сразу нас не убили? Ди пыталась отвлечь меня разговором, пока я отдавала последние силы, чтобы избавиться от цепей. Все мои потуги были бесполезны. Без рычага или ключа эти чертовы оковы оставались на своем месте. Ты только зря тратишь силы. Ди не выдержала и прикрикнула на меня. «Присядь, отдохни. Возможно, у нас будет шанс сбежать, но не сейчас». «Ладно». Кинув цепь об стену, снова села на пол. «Что ты там про убийство спрашивала?» «Говорю, странно, что мы все еще живы. Вельвет погибла мгновенно». «Ничего странного», — король говорил о ритуале. «Видимо, мы будем его основной частью». А еще он может медлить или выжидать чего-то, какой-нибудь фазы Луны, не знаю. Вариантов на самом деле было много, и ни один из них не был радужным. Умереть вот так, в другом мире, ради какого-то бреда психов, еще и в качестве жертвы для создания непонятного сосуда, просто уму непостижимо. Разве я была плохим человеком и заслужила такую смерть? вопросы Сплошные вопросы, они появлялись в моей голове даже в столь темный момент. Надеюсь, твой имин успеет понять, что произошло до того, как мы окажемся в роли жертвенного барашка. Я бы на это не рассчитывала. Как бы не хотелось утешить Диану, но полагаться мы должны были только на себя. Прости, Ди, но мы не можем рассчитывать на чудо. Нужно придумать план и, в случае чего, действовать по ситуации. Если не сможем убежать вместе, хоть одна из нас, но должна выбраться, чтобы сообщить миру правду. «Почему мне кажется, что ты прощаешься?» Дива просительно заломила бровь. «Тебе не кажется. Если станет понятно, что обеим не уйти, я постараюсь отвлечь их, а ты беги. «Найди Эмина и расскажи обо всем. Он поможет». «Забудь об этом!» Она упрямо мотала головой. «Я не оставлю тебя на растерзание этим ненормальным. Возможно, и не придется. Просто будь готова ко всему. Если ни одна из нас не выберется, погибнет намного больше невинных. Темное не зло. Они не выбирали, кем им родиться». Мы должны сделать все, чтобы предотвратить трагедию. Диана была в корне не согласна с моим мнением, я видела это в ее глазах, но времени на споры не оставалось. Дверь скрипнула, дав понять, что за нами пришли. И был это никто иной, как его величество, без мантии, без короны, в какой-то холщовой накидке, покрытой толстым слоем пыли. Маскироваться и преображаться он умеет, как и удивлять. А вот делать правильный выбор точно не его сильная сторона. Леди, настал ваш час. В крохотную комнатку просочились еще двое, и лицо одного из них я бы и хотела, но не смогла не узнать. «Аркаша, и ты здесь!» Я ехидно присвистнула. «Вот это встреча, братец! Где бы мы еще встретились, как не на ритуальном жертвоприношении?» Лицо брата исказилось кровожадной улыбкой. Видимо, ему было в радость смотреть на меня, привязанную к стене, в грязном платье, с растрепанными волосами, озябшую от холода и едва способную держаться в сознании. «Здравствуй, Аннет! Или у тебя другое имя?» Я совсем забыл, что моей сестренки уже нет в живых. Ох, я так и знала, что она не могла сама выпить этот яд. Что-то должно было подтолкнуть ее к этому. Но я не думала, что это будет обыкновенная домашняя крыска. Ах ты дрянь! Аркаша замахнулся, но был остановлен королем. Не сметь! Взревел его величество. Мы не истязаем женщин! Их жертва вынужденная. Они спасут весь мир и все будущие поколения девушек каждой расы. Скрипя зубами, братец поклонился, показывая свое смирение. Но когда снимал цепи со стены, постарался сделать это как можно неприятней для меня. Неожиданности сыпались одна за другой. Сначала король, теперь Аркадий. Он, конечно, скользкий тип. Но я не думала, что настолько. Одно дело – издеваться над сестрой. Совсем другое – довести ее до такого состояния и знать, к чему все приведет. Аркадий ее убил, и я не собираюсь спускать ему это с рук. Нас вывели в длинный коридор, которому казалось нет конца и края. Абсолютная темнота рассеивалась от слабого сияния маленького магического шарика в руках короля. Он шел впереди, а следом вели нас. Ни одного окна или щелочки, чтобы разглядеть, что скрывается за плотными кирпичными стенами. — Скажи мне, братец, как ты ввязался в это? Пока мы шли, я хотела выведать хоть что-то. — Не твое дело! — огрызнулся Аркаша, толкая меня в спину. шагай Еще один толчок в спину, и я едва смогла устоять на ногах. «Сделаешь так еще раз, и я задушу тебя этой цепью!» Видимо, на моем лице отобразилось что-то такое, что братик не стал проверять, способна ли я исполнить обещанное. На нашу маленькую перепалку никто не обратил внимания. Ни король, ни второй мужчина, который, к слову, не сильно отличался телосложением от моего братца. Проще говоря, здесь не было воинов. А если учитывать уровень силы Аркаши, то и сильных магов тоже не было. Ну или эта парочка была на побегушках. С уверенностью можно сказать только одно. Темных ненавидели настолько, что не побоялись создать нечто наподобие секты или тайного общества, или кружка по интересам. Называть можно как угодно. В большом зале, куда нас привели, Я насчитала порядка двадцати существ. Они даже не старались скрыть свои лица. Все до единого были уверены, что живыми мы с Дианой не выберемся. Честно признаюсь, в тот момент я тоже так подумала. Дело в том, что мы точно были не в каком-то старом здании. Место показалось мне настолько сырым и зловонным, что я смогла сравнить его только с канализацией. А потом до меня дошло. Эмин рассказывал, что подземные туннели невероятных размеров и распространяются далеко за город. Построили эти ходы бывшие правители. Значит, здесь могло быть место, о котором знает только король и теперь еще его фанатики. Мою теорию подтверждали отсутствие окон, запах гнили, холод и полная тишина. Конечно, это не современный мир, автомобилей и сирен здесь нет. Но хоть какие-то звуки с улицы должны доноситься? Убегать по этим катакомбам было невозможно. Оставалось только надеяться, что Имин успеет найти нас до того, как прольется кровь. «Прикуйте, леди, к алтарю!» — велел король, указывая на какой-то полуразрушенный камень. Никогда бы не подумала, что этот валун можно считать алтарем. Просто камень, но очень большой и какой-то грязный, покрытый мхом и странными пятнами. Цепями нас приковали к нему, и вокруг зажглись десятки свечей всевозможных форм и размеров. Глупое решение для закрытого пространства без вентиляции, но не мне судить о таких ритуалах. Зато стало тепло и значительно светлее. Пока приспешники зла готовились и не обращали на нас внимания, снова попыталась освободить руки атаков но ничего не выходило. «Ну, у тебя есть план?» прошептала Диана, осматриваясь по сторонам. «Какой тут план? Здесь слишком много существ, нам не уйти без помощи извне. Тогда буду надеяться, что эта помощь придет». Я тоже хотела, но надежда таяла на глазах. Появлялись новые предметы, какие-то рисунки на каменном полу, клинки, И самое необычное — огромный кристалл. Видимо, это и был будущий сосуд для сдерживания тьмы и сохранения баланса в мире. Он выглядел странно. Тусклое свечение едва исходило от острых необработанных краев, а внутри него переливались яркие искорки, словно всполухи от костра. «Начнем!» — выкрикнул король, и все, как по команде, встали в круг. Мне вдруг стало смешно. Я представила, как это сборище начнет водить хоровод, держась за руки и распевая детские песенки. Истеричный и громкий хохот разлетелся по всему помещению. Недоумевающие злодеи смотрели на меня с ненавистью, а я на них как на идиотов. «Вы такие забавные! Просто прелесть!» Я уже плакала от разыгравшегося воображения. «На заказ поете или танцуете?» «Закрой рот!» У братика явно сдавали нервы. «Не слушайте, леди Аннет. Продолжаем!» Король попытался вернуться к ритуалу, но мой хохот сбивал существ с ритма. Диана смотрела на меня, как на сумасшедшую, но я ничего не могла с собой поделать. Все это представление вызывало у меня только смех и ничего, кроме смеха. Наверное, это была реакция на стресс, неосознанная. Когда король сделал шаг вперед, высоко занося клинок над моей головой, случилось то, чего не ожидал никто. Из моих скованных рук вырвалось нечто ужасающее и откинуло короля на несколько метров.